Глава десятая Фигура мгновенно начинает двигаться, быстро сокращая расстояние. «На колени!» Вкладываю в голос всю свою величественность, но выходит неловко. «Точно умом тронулся!» — усмехнулся Эддарт. «Страж продолжает идти ко мне. Кажется, сейчас кого-то будут убивать». «На колени!» Не работает. Осталось пара метров. В резерве все те же 5%. Что делать? Надо выпустить силу, но ее так мало. Значит, нужно только ее проявление, чтобы он идентифицировал меня. Выпускаю хаос. На вытянутой руке появляется язычок пламени, темного пламени. Наверняка сейчас мои глаза затопила тьма. Я сказал на колени, страж! Моему слову нельзя сопротивляться. Оно усилено хаосом, настолько, что даже обычные люди чувствуют груз. Их прижимает одной только волей, которая усилена божественной искрой, будто гигантский каменный атлант положил тебе на плечи руки и прижал к земле. «Встал!» — тихо прошептала Настя. «Что?» — это уже Эддарт. «Повелитель!» — прошелестел Айн. Его голос густой и обволакивающий. Он стоит передо мной на коленях. Скидывает капюшон. Под ним обычный мужчина, гладко выбритая голова и подбородок, небесно-голубые глаза и татуировка на лбу. Знак элиты Альеса, знак жертв Алиеса. Они не говорят, удивленно произнес Санни. Что за цирк, Эддарт? Этого не может быть, покачал головой Эддарт. Она управляет настоящими убийцами, это точно. Тут что-то другое. «Та девчонка, что тебе помогает?» поморщился Санни. А затем поднял руку, произнеся «Взять их! Если кто-то решит своевольничать, убить!» Вокруг нас тут же стало тесно. Около десятка охранников взяли на прицел мою компанию и меня самого. А я так и смотрел в глаза стража. Меня переклинило, будто снова попал туда на войну. Снова умирала Влада. Снова кричали люди. Снова Алиес забирает контроль. Сила так и текла, будто уходящее из дома тепло. Кто-то открыл дверь на мороз, дом быстро вымерзал, моя душа вымерзала. Ее сковал холод, стало не по себе. Страж смотрел, не в силах отвести глаз. «Эй ты, чего замер?» Мне в плечо ткнулось дула автомата одного из охранников. «Не прикасайся ко мне!» Поворачиваюсь к нему, он отступает на шаг. Снова все напряглись. «Фальшивый страж! Какой-то полоумный мальчишка! Чего вы встали, тупицы? Все за вас делать?» Санни был зол. Он встал из-за стола и направился ко мне, занося руку для удара. Стоило Суори приблизиться, как страж мгновенно встал и переместился ему за спину, беря в захват. Хрупкая фигура человека была сильна, намного сильнее ста Суори. «Эддард!» — прохрипел он. «Знаешь?» — а вдруг спросил я. Почему я сделал стражей именно из людей? Санни бился в захвате. Эддард замер у стола, Охрана не понимала, что делать. Почему? Согласился играть в мою игру Санни. Потому что вас, ублюдков, тогда еще не было. Руку обволакивает хаос. Опускаю ладонь на голову Санни. Он кричит, но его крик обрывается. Тело оседает прахом а во мне начинает бурлить прилив физической силы. «Убить их!» – орет Эддарт. «Захвати Эддарта живым. Отдаю приказ стражу». «Сам же я должен разобраться с охраной. Да, страж бы сделал это намного быстрее и эффективнее, но мне нужно тепло. Холод войны и прошлого едва коснулся меня, но остался глубоко внутри, это пугало. Требовалось победить его». Я убивал голыми руками, тарелками, вилками и ножами на столе. Когда заканчивалась сила, я выпивал еще одного суори и продолжал. Один из охранников получил в голову канделябр, который пробил ее насквозь. Второй был нанизан на спинку резного стула. Третьему я оторвал голову. Пришлось ее провернуть, чтобы было легче. Кровь заливала меня с ног до головы. Пиджак разорвался, рубашка пропиталась. Еще одному Суори, телохранителю, я оторвал челюсть. «Был ли я в себе?» «Определенно нет. Все пошло не так, когда я увидел глаза стража. Вспомнил те дни, они вернулись в памяти». «Почему глаза?» «Потому что у всех стражей они были одинаково небесно-голубого цвета. Альес как-то менял их». Когда Альес собирал силы, он убивал все вокруг, выпивая послушных марионеток стражей. Тогда я видел медленно затухающие глаза вокруг, как обесточенная гирлянда. Тогда чуть не погасли глаза моих близких, погасли только мои. Когда охранники кончились, я пошел в дом, убивая всех на своем пути. В доме было много прислуги, да и не все телохранители присутствовали в столовой. Сколько это продолжалось, не знаю. Наверное, пока у меня окончательно не кончилась энергия. В себя пришел, стоя перед сжавшейся служанкой Сори. Она держала на руках ребенка, маленький Сори. Вокруг был полный хаос. Стены забрызганы кровью, под ногами несколько мужчин, все синекожие. «Пожалуйста, не убивайте. Мы не сделали ничего плохого», – шептала она. Женщина опустила голову, целуя в лоб малыша и заливая распашонку слезами. Она и сама не верила, что выживет. Я опустился на пол, смотря на эту картину. В голове встал вопрос, готов ли я убивать. Нет, не просто бороться с Суори, которые пытаются тебе навредить, а намеренно уничтожать их. Ведь все это так просто не закончится. Кто-то должен положить этому конец. Уходи. Охрипшим голосом прошу служанку. Спасибо, спасибо, спасибо. Шепчет она, будто молится. Обойдя меня по широкой дуге, женщина скрывается в коридоре. Минуты позже туда иду и я, чтобы найти своих людей. В коридоре лежат тела Соори, простых слуг, охранников. Некоторые горкой праха, кто-то висит на люстре, кто-то по частям. Сколько, оказывается, существует способов убить себе подобного? Даже не представлял, что способен такое. Немного тошнит, но я иду, не отводя взгляда. Вот моя истинная натура. Вот к чему я шел. Почему недоволен? «Решил сделать мир во всем мире легальным способом, только правильные поступки? Хочешь раз за разом терять своих близких?» Мальчишка во мне умирал. Он верил в хорошее и жил по правилам. Но мне не нравилось то, что заступало на его место. Когда я появился в столовой, меня ожидала неприятная картина. Все столпились в центре и смотрели на меня испуганными глазами. Настя встала спереди и прикрывала остальных, будто наседка. Я смотрел в испуганные глаза и не понимал. Отделка столовой изобиловала зеркальными поверхностями, в одной из которых я посмотрел. Полоска зеркала, где я увидел себя. Нет. Того, кем стал. Красный император. Видимо, так меня представляли люди. Полностью вымазанный в крови. Рубашка висит лоскутами. На лице выделяются лишь белки глаз. Провожу ладонью по лицу. Только больше размазал кровь. А Алекс?» С надеждой спрашивает Настя. Медленно качаю головой. Срываю остатки рубашки и ухожу. Надо подумать.